Глава 19 Чего ты действительно стоишь? Ко времени атаки нас уже взяли в кольцо и двинули плотными гардами к стенам со всех сторон, пропуская вперед гигантских богомолов, вернее, не попадаясь им под остроконечные ноги. Странно, что вампиры не начали наступление одновременно на три замка, хотя скопились на расстоянии атаки уже везде. Не теряя бдительности, я практически сразу проскакал магически по всем крепостям и, убедившись, что дальние армии врага все еще ждут, пошел разбираться с упырями в порядке очереди. Стрелки работают по гардам, осыпая стрелами пехоту на подходе к рву. Я швыряюсь огненными снарядами без передышки. Вампиры валятся от стрел, уже тяжелее вставая, и горят как миленькие, даже не разбегаясь в агонии». Дорва идут прорежённым строем, не наращивая темпа, и осыпаются в ров, как обезумевшие или зомбированные безвольные тела. Гарпии взмывают в воздух с канистрами. Их цели — хагры, которые легко преодолеют ров. Большая часть монстров начинает полыхать, не дойдя до стены, но некоторые прорываются успешно и даже успевают смахнуть со стены вместе с зубцами бойцов. При виде монстров часть обороны шарахается от стен, не сумев справиться с паникой, но мы уплотняем строй смелыми рыцарями Галактиона, выставляя щиты и копья. Гиганты, похоже, не сильно озабочены убийством солдат. Они пытаются рушить стены. Под их мощными лапами сыплется щебень, трещит кладка по швам. Но облегченная до ста килограммов копье Гелока отрывает гигантам головы только в путь. Главное знать, куда пускать. Шея — самое уязвимое место, в которую, если залетает ракета, то башка пятиметровая просто отпадает. Одна ряха закатывается прямо на двор, чудом никого не прибив, но распугав лошадей и воинов. Огромные подпаленные и покушенные туши валятся прямо под стены. Через ров перебирается вражеская пехота. Сперва мелкими кучками, но затем уже целыми оравами лезут по каменной кладке и по застывшим телам гигантов. Копейщики общими усилиями предусмотрительно спихивают в бока навалившиеся туши хагров, чтобы по ним не лезли. Нападают на нас в основном люди и фелисы. Все какие-то вареные. Нет прежней прыти и энтузиазма, словно на последнем издыхании лезут из-под палки. Уже нет ощущения, что на одного вампира надо тратить трех бойцов в противостоянии. Теперь один к одному, если не лучше. А в условиях обороны так вообще один боец к трем в нашу пользу. Хагров нейтрализовали, народ на стенах расслабился. На поле наступления проплешен все больше. Подошедшие жуки навозники буксуют во рву, в месиве из своих же солдат. На горизонте подступают все новые и новые гарды. Похоже, Вейзевул ждал этого подкрепления, и теперь пускает к замку с трех направлений по две-три коробки волнами, которые вряд ли смогут что-то сделать. Разве что держать в напряжении гарнизон — А мы все держим ударную конницу на низком старте, во фланге вдарить, да свести на нет все наступление. Притормозив первую, самую грозную волну, я уже перестал так яростно жечь упыри по периметру замка. Нужно ведь что-то оставить и бойцам. Да раззадорившейся Ольви, которая это и дело взмывает в воздух и бомбит, как я, только ледышками. Потеряв возможность использовать Хагров как осадные башни, вампиры стали беспомощно лозить под стенами, заваливая подступы и ров своими телами. Это напомнило первые дни атаки в ущелье, когда еще не подошла их организованная армия. Почуяв неладное, я полетел на разведку. Меж холмов еще куда ни шло. Тянутся узкими струйками. А вот в ущелье уже столпотворение. Взмыл выше, рассекая воздушное пространство нещадно и с чувством полнейшего превосходства в воздухе пролетел пару десятков километров над нескончаемым потоком новых войск, и волосы встали дыбом. Новая Орда тянется через Стеклянное море. Бесчисленное количество боевых коробок, пехота, лучники, конница, телеги, катапульты, новые хагры теперь уже не так обескураживает, как пауки со скорпионами размером с десятиэтажный дом. И чтобы жизнь медом не казалась, еще и несколько туч в небе приближаются. «Твою мать!» Вампиры где-то нашли гарпий. Примерно еще 1400 свежих сил стягиваются с новыми сюрпризами. А я было подумал, что мы их скоро додавим с двумя армиями подкреплений от Нелли и Шейлы. Размечтался. Судя по моим расчетам, часов через двенадцать первому замку наступит пи***ц. Видать, Вейзевул всю армию, что здесь, в каньонах, курила сезонами, растратить решил, ибо они от голода растеряли всю боеспособность. Облетел большую площадь, дал метеоритами по скоплениям, чтоб вкусили сразу, что здесь вам не курорт, твари паршивые. Вернулся в первый замок, готовый вот-вот объявить эвакуацию, но тут в груди похолодело от мысли. Я уже минут сорок, как в других замках, не был. Эти ж отвлекают меня, как пить дать! Телепортировался в замок Галактиона на крышу башни и мощный виск ударил тут же по ушам, свалив с ног, словно тело мне вообще не принадлежит. Каменный пол поплыл, Зубцы крепостные затанцевали по волнам. Тут же броня среагировала, уши заткнув наглухо. Замедлил время. Сразу полегчало, все вокруг плыть перестало. Уже натренированный слушать такой псевой поднялся практически сразу и двинул в таком режиме по стене. Вскоре ужаснулся от увиденного. Часовые на стенах валяются. У некоторых из ушей кровь, у других из носа, а у третьих из всех щелей. Некоторых стошнило. В сторону двора смотрю — Там лошади уже все передохли, похоже, судя по закрытым глазам и лужам крови. Воины тоже лежат, сидят, держась за уши с глазами на выкате. Твою ж мать, вот что они провернули. Отвлекли меня вялая атака, а здесь одна лишь сирена, весь гарнизон нейтрализовала. Я и забыл, что у покойного Акилдама их еще две оставалось. По стене мчу от башни к башне, ужасаясь масштабами еще больше. Самую боеспособную часть армии накрыли. И как же поняли, в каком именно замке они? Выискиваю сирену везде, и во дворах, и на стенах с башнями, и за периметром. Она ведь продолжает визжать, добивая бойцов окончательно. Гарды врага стоят еще далеко, видимо, чтобы под раздачу не попасть. Где же ты, тварь? Ускоряю постепенно время, ибо не могу в максимальном режиме долго держать темп. Колебания вновь начинают будоражить сознание, но я привыкаю. Вскоре вижу эту мразь. Тонкая фигурка в черном плаще с маской усиления обращена чуть в сторону от меня. На пригорке стоит метрах в шестидесяти от стены. Здесь ров с водой. Так от воды разводы идут во все стороны от ее визга, как от катера или вывода уточек, млять Пробую телепортироваться к ней, но контуры ребит так, что невозможно состряпать схему. Та же история со снарядами. А копье Геллока вообще призвать не получается, как и явить турбину будто я забыл уже, как, черт побери, это делается. Да что же это такое? Похоже, ее пси-излучение действует на все артефакты, но такого же не было. Или это какая-то особенная сирена с особенным заклинанием страха? Некогда разбираться. Сжав челюсть, выхожу в реальный режим. В ушах броня вибрирует, и ощущение такое, что иглами ковыряют там что-то, пытаясь добраться до мягкого и уязвимого мозга. Магия бессильна, поэтому призываю автомат. Ложится в ладони, как миленький, уже со вставленным магазином. Прицеливаюсь в суку. Мне бы только ее зацепить, чтобы заткнулась хотя бы на секундочку. Сирена будто чует неладное. Визжит еще громче ко мне, повернувшись. Руки мои дрожат. Мушка с целиком вообще не совмещаются. Система прицеливания начинает плыть. О, мля. Повело меня. Ком-то шнотворный к голову подкатил. Хрен с ней. Переключаю на АВ на ощупь. В поле зрения мелькнуло. Отшатнулся даже уже как пьяный. Нечто пронеслось, явно пытаясь врубиться в сирену, но что-то пошло не так, и летящий пронесся мимо, покатившись кубарем и плюхнувшись прямо в воду. Продолжая визжать, сирена лишь повернулась в сторону залетного, а до меня вдруг дошло, что это Ольви. Волна чуть ослабла, когда этот тварь с неким удивлением начала выть туда же. Переключив снова на одиночный режим стрельбы и сжав булки, я все же взял в фокус мушку и прицелился. Точный выстрел в голову заставил тварь заткнуться, и даже поле замедляющее не помогло, хотя и успело возникнуть до попадания. Только вой схлынул, призываю копье и замедляю время. Пока сирена не завыла, вновь ускоряю ракету максимально и пускаю в цель. Полетела, родимая, полетела моя хорошая! Поле замедляющее вновь возникло, да оно и схлынуть толком не успело, но копье вошло в него, как игла в масло, и дальше полетело уже вместе с оторванной башкой мир перестал вибрировать и раздражать полегчало так будто я тройную порцию дерьма выкакал а теперь в прыжке со стены перекидываюсь в самолет и лечу спасать дурочку которая только что спасла весь наш гарнизон если б не она наверное я бы расстрелял весь магазин без толку но сейчас меня это мало волнует я вхожу в воду как прыгун с высоты пять метров вниз ольви уже на дне лежит с закрытыми глазами хватая ее не раздумывая и вырывая на поверхность кладу спиной на землю урва хочу откачать но дубаная броня закрывает ее грудь это она еще умудрилась шлем убрать или он сам сошел только сконцентрировался всосать все в себя закашляла на бок повернул чтобы вода вся вышла я здесь малышка ты молодец шепчу ей и корю себя за дурные мысли о ней она жизни рискует ради всех Это я летаю неубиваемой, а она намного уязвимее меня. И лезет же. Чуть успокоилась, задышала нормально. Сразу рукой за шею взял, чтобы вылечить. Мде... Два перелома на одной руке. Вывих плеча, похоже, куча ушибов. Я уже опытный врачеватель. Чую все это. Крис выдает сипла на моих руках все еще с потерянным взглядом. Они сейчас пойдут. «Нам не стоит здесь оставаться, давай попытаемся перенести как можно больше людей!» «Она... эта гадина...» — закашляла вновь. «Весь гарнизон покосила», — выдавил я, и перенес ее в полевой госпиталь Крайне, за пятьдесят километров отсюда. Быстро вернувшись обратно, я окончательно понял замысел Вейзевула. Сирена нейтрализовала бойцов мощной фронтальной волной, которая расходилась и по сторонам касательно. С трех сторон своим же упырям стоять опасно, а вот с противоположной, где на пути волны сам замок, эти твари скопили в километре ударный кулак для штурма. И уже подобрались довольно близко. Вероятно, чтобы не дать опомниться, когда сирена закончит, они двинули уже в процессе, а она закончила уже с нашей помощью. И это в любом случае явилось сигналом. Вампиры ринулись с противоположной стороны на замок, оставив позади собственных хагров — которые почему-то встали даже с этого направления от сирены подальше. С непрекращающимся звоном в ушах я едва успел сообразить, с какой стороны орёт эта наступающая волна. И эти вампиры совсем не похожи на тех, какие пробовали вяло штурмовать мой замок. Здесь укупки с фелисами помчали на спринтерской скорости, не соблюдая никаких построений. Одной длинной оравой, перегоняя друг друга так рьяно, будто боятся, что им тел моих солдат не достанется. Чётко осознавая, что замок сейчас словно пустой, и нельзя допускать, чтобы и упыри туда полезли убивать вялых, беспомощных бойцов, я приземлился в двух сотнях метрах от рва лицом к этой самой Аравии. Никаких гарпий, льющих на голову бензин, лучников, осыпающих врагов со стен. Я один, а их тысячи. Но мне нужно просто выиграть хоть немного времени, чтобы бойцы после атаки сирены пришли в себя и могли хотя бы защищаться поэтому я сжимаю клинки Сехмет, и шлем закрывает мою голову. Наверное, это тот самый момент истины, когда ты понимаешь, чего стоит все это дерьмо, которое ты насобирал по всему Вита. Даже не так. Чего стоишь ты сам? Похоже, им самим это интересно. Вся толпа сменила вектор четко на меня. Подпустив уродов поближе, первым делом пускаю оставшиеся шесть метеоритов огневика. Огненные шары в полтора метра диаметром летят низко, снося на своем пути самых ретивых и прокатываясь по тварям дальше, пока в глубине не теряют свою мощь, полностью разваливаясь. Полыхающие упыри быстро скрываются за новыми, бешеными тварями, заполняющими пустые пространства. Они рвутся, набегая сверху, тушат собой все. Следом пускаю копье Гелока, которое прошивает вражин и летит с телами, нанизывая их на себя как шампур, пока тоже не растворяется в толпе. Второй распустить не успеваю, да и на призыв не остается времени. Сжимаю в ладонях по клинку крепко-крепко, встречая бегущих на меня упырей. Мне нужно просто выиграть хоть немного времени. Толпа врезается в меня, как локомотив. Сносит массой, затаптывает, пытается рвать. А от чего я ожидал? Что они встанут передо мной и будут драться? Идиот! Лежу на земле, отмахиваясь клинками, срубаю конечности и головы. Цепляют, тащат, тыкают копьями и мечами в броню. Принимаю нескончаемый град ударов, передающиеся болезненными импульсами в тело, замедляю время, вырываюсь из месива, шинкую суккубок, которые первыми на меня полезли рвать, как одержимые. Замирают в падении хвосты, рога, головы с зубастыми мерзкими пачками. Попадаются фелисы с могучими телами, которые клинки Сехмет проходят даже без усилий в таком режиме. Возвращаю постепенно время, продолжая орудовать мечами, как комбайн. Ударившись в меня, орава наступающих затопталась на месте. Решила покончить со мной раз и навсегда. Конечно, на меня их хватило бы и гарды, чтобы завязать на какое-то время, а самим двинуть дальше. Но они же не могут противиться зову камней. Без лишних препятствий, особенно сильному. Почувствовав вскоре усталость в руках, я перешел на магическую атаку. Сшиваю вихрями, жгу, прошиваю ледяными осколками. У вражин работают щиты через одного, выдавая совсем непростых вампиров, но это не сильно им помогает. Я только усиливаю мощь, добиваясь результата. Толпы валятся на еще не убитых, живых и шевелящихся, лезут свои сверху и прыгают на меня, как стаи саранчи. В замахах с мечами, копьями, с сетками — Стрелы, млять полетели со всех сторон. Забарабанила, словно за окном град бьет по карнизу. Вампиры шьют и своих. Визжат, орут, кричат, что я здесь. Узнали, твари паршивые. Матерятся громче, чем визжат пораженные. Лезут не только с оружием, но даже просто за ногу, руками или зубами вцепиться. Как только чувствую, что окружают вновь, ускоряюсь или ухожу короткими телепортами прямо в толпу, разбрасывая вампиров в эпицентре скачка. Это дает мне время и возможность поразить оторопевших и дезориентированных. В нормальном режиме клинки начинают вязнуть во вражеской плоти и броне. Кисти и предплечья забиваются, работаю ногами, упираясь в туши. Теряю драгоценные секунды, чтобы вынуть клинки и получаю со всех сторон. Долблю вихрем во все стороны, давая себе дистанцию хоть на секунды. Рублю уже вслепую, и обязательно что-то да отлетает. Крики, лязг металла... Хор тысяч, масса уплотняется вокруг. Враг заваливает меня трупами. Поднимаюсь по горкам из них, чтобы уйти из окружения. Вампиры лезут за мной. Рублю, рублю, рублю. Валятся трупы, скатываясь вниз. Вскоре я уже царь горы, а твари лезут со всех направлений, чтобы скинуть меня. Летят стрелы, копья. Большая часть уже не попадает, потому что я верчусь и кручусь. Зато достается товарищам. Отчего даже легче. Гора все больше. Пораженные упыри сваливаются на основании или повыше, только расширяя кучу. Взобравшись на самый верх, я вижу, какая арава набежала драться со мной. Тысячи тварей толпятся, как на царской площади, голодающие. По головам собственных товарищей лезут, чтобы до меня добраться. Не вампиры, а кишащая масса тараканов. Чуть отдохнув от замеса, телепортируюсь с горы, врываясь снова в гущу. Комбинирую атаку клинками с магией и замедлениями. Прыжками ухожу из-под завалов в тел. Получаю по шлему, теряюсь на секунды, и меня заваливают собой. Лишь бы, млять, задавить. Прогрызаюсь сквозь тела, перемещаюсь короткими скачками. Рукоять клинков выскальзывает из рук. Я весь залит кровью и ошметками, Поскальзываюсь на внутренностях. Вампиры ползут на меня, как муравьи. Уползаю от них. Замедляю время уже из последних сил. Лезу на очередную горочку, образовавшуюся из трупов. Отбиваюсь там. «Твою дивизию! А горок уже целых пять! Толпа все не кончается, а у меня нет больше сил!» Являюсь Экиру Малькольма, и она сразу утопает в трупах на горе из-за своего веса, продавливается, ломая хребты и ребра, раненым и убиенным. Разбираюсь на ходу, как же ей пользоваться, сшибая тех, кто лезет всеми подручными средствами. Кулон незримости на шее не помогает управлять, не облегчает ее». Вообще, похоже, никак не влияет. Неужели Малькольм так силен, что махал центнером, как тросточкой? Замедляю время на последнем издыхании и вытягиваю из секиры звенья, одно за одним. Медленно, но верно они послушно перетекают в меня, и вот первая странность. Появляется синий костяк. Металл, очень смахивающий на копье гелока. Острые наросты, будто это тоже осколок природного происхождения. А следом в руку перетягивается золотая цепь, но что-то с ней не то. Она словно из другого материала, более темного, но выдает себя как отдельное звено. «Ну-ка». Всосав его, постепенно возвращаю время, и вскоре уже могу оценить приобретение. Секира стала невесомой, как только я втянул это звено. Я уже вижу и второе звено такой же природы, но понимаю, что это некая связь двух объектов. Если втянуть и его, то вес секиры снова не даст мне ее поднять». Ухватив за темное древко, возвращаю звенья на оружие, давая ему изначальный вес. Нет времени больше на эксперименты с наращиванием массы. Нужно действовать. Прямо на вершине кучи мала раскручиваюсь, как малькольм с ней. Ого! А вот это уже что-то новенькое. Прыгаю вниз, продолжая вращаться и перемалываю к херам толпу. Вампиры разбрасываются по кускам, другие разлетаются, как кегли, трупы под ногами начинают мешать, и я уношусь в сторону от места прежней бойни. Пять минут и башка кругом. Спотыкаюсь, Секира улетает в толпу, возвращаясь к старому режиму боя, делая очередную гору трупов и становясь вновь царем горы. Где я уже вижу некое просветление. Войско противника уменьшается, уже видно их хвост, но радоваться нечему. Подступают и гигантские хагры. В резне я потерял счет времени, а прошло уже минут тридцать. За это время несколько гигантов подошло к стене и стало ковырять ее, шаркая по зубцам, сваливая и кромсая все еще лежащих бойцов. Гарпии мои не реагируют, сжечь твари некому. Снова отвлекают на меня эти. Лезут по горам трупов, под ногами шевелятся недобитки. Масса все больше походит на огромное корыто с выловленными раками, которые шевелятся беспрестанно. Рублю, уже не чувствуя собственного хвата. Попутно оглядываюсь на стену, ибо если полезут вампиры, придется прыгнуть туда. Первый хагр начинает полыхать крайне неожиданно. Слышу, как кричит своим Еша, целая стая налетает. Явно не с этого замка птички. Следуют магические удары. «Крис!» — визжит вернувшаяся Ольви со стены. «Держись!» «Держусь!» Кричу в ответ радостно, и у меня открывается второе дыхание, а следом просыпается и зверь. Раскидав неожиданно резвыми выпадами всех, кто лезет на горку, я втянул броню, откинув клинки, и перекинулся в Саблезубова. Боевая трансформация, когти, нано-броня! Мощь, с которой я врываюсь в толпу, накрывает безумием и дикой яростью. Теперь я рву нечисть, как резиновых кукол. Некоторых сложнее, некоторых легче. Напарываясь на копья, получаю в бока, но держу удары. Ломаю косточки и раскалываю черепа. Прыгаю на горку из трупов, чтобы отдышаться и осмотреться. Сердце обваливается, когда я вижу на горизонте толпу надвигающейся конницы. Лавина идет сюда, напирая с тыла наступающих, но тут же приходит облегчение. Это свои. И они влетают в спину упырей. Две бригады тирской конницы и десять тысяч всадников-дуадов вдарили под хвост, снося тварей тремя мощными клиньями. Со стены оборона стала постепенно активизироваться. Войны приходят в себя. Замечая мелькающую межзубцов Райну, Ольви активизировалась, носится над вражескими массами, осыпая ледяной картечью. Вампирское войско, так и не дошедшее до стен, стало стремительно уменьшаться. Когда я вышел на самую огромную гору трупов, как король-мать его лев на скалу предков, от упырей уже ничего не осталось. Под моими ногами тысячи полудохлых тел и трупов, остальных уже затоптала конница. На горизонте по сторонам все еще стоят вражеские гарды, но уже нападать не решаются. Скорее просто обозначают присутствие ви такое как проходит на буксующем по трупам коне одной из первых, вставая передо мной внизу метрах в пяти-семи с факелом в руках, и смотрит на меня ошалело. «За кого сражаешься, зверь?» — спрашивает деловито. «Кто их всех так?» Перекидываюсь обратно, практически не чувствуя боли. Лишь в конце чуток покорчившись, встаю в полный рост с колен. «Крис?» — взвизгивает аж. «За хвост и об стену ты не перестаешь меня удивлять!» «Кого ты оприходовал, чтобы подхватить такую чудесную проказу?» «Меня!» — раздается совсем рядом, и через горочку перепрыгивает в образе пантеры Ревекка. Судя по окровавленной шерсти, тоже успела здесь подраться. Чую, что совсем в голосе радости нет. «Крис, беда!» — говорит в подтверждение. «Замок Гороя пал!» «Твою же мать! Третий, самый дальний замок, куда должны были прибыть войска подкрепления!» «Как?» — спрашиваю. Да меня трясет и неясно, от чего больше, от усталости или вновь разгорающейся ярости. «Сирена», — отвечает пантера на выдохе. «Я так понимаю, и здесь такая побывала». Похоже, Ревекка оттуда и явилась какое-то время назад. Вот сука, их же две, и они напали на два замка одновременно. «Крис, поздно!» — кричит мне перед тем, как я уношусь в портале туда. Снова полудохлый и без сил. Да плевать.